Осторожно, чтобы никого не задеть, Эновек провел свою лодку между плавающими телами, отправив по рации на частоте 98 короткое сообщение с координатами бедствия. — Крушение, — выдохнул он, «Есть погибшие — есть погибший. Все лодки в округе должны были услышать этот сигнал. У него не было времени объяснять, что произошло. Дюжина пассажиров была за бортом Голубой Акулы, с ними Стринджер и ее ассистент. Плюс трое защитников окружающей среды. Всего 17 человек, но на поверхности воды их было явно меньше. Леон! Это была стринджер. Она плыла к нему. Энвик подхватил ее и втащил на борт. Кашляя и стеная она упала на дно. В некотором отдалении он увидел спины и мечи нескольких касаток. Животные на полном ходу мчались к месту действия. Из воды поднимались их черные головы и спины. Их целеустремленность не понравилась Эновику. Там плавала Алиса Делавер. Она поддерживала над водой голову молодого человека, костюм которого почему-то не надулся, как у остальных. Эновик направил лодку навстречу студентке. Рядом с ним приподнялась со дна стринджер. Общими усилиями они сперва вытащили наверх юношу без сознания, а потом девушку. Делавер пожала Эновику обе руки, но тут же свесилась за борт, помогая стринджер вытаскивать остальных. Другие подплывали сами, протягивали руки и им помогали подняться на борт. Лодка была меньше голубой акулы и уже переполнилась. Энвик продолжал обыскивать поверхность воды. — Вон еще один! — крикнула Стринджер. Тело человека бездвижно болталось в воде лицом вниз. С виду это был мужчина, широкоплечий и без спецкостюма. Один из защитников природы. — Скорее! — Энвик нагнулся через борт. Стринджер была рядом. Они подхватили мужчину под руки и потянули его вверх. Он оказался легким, еще легким. Голова мужчины запрокинулась назад, и они увидели мертвые глаза. Энвик вдруг понял, почему тело двигалось так легко. Оно заканчивалось у пояса, ноги и таз отсутствовали. Из оборванного торса болтались клочки мяса, обрывки кишок, с них стекала вода. Стринджер вскрикнула и выпустила ношу. Мертвый откинулся, выскользнул из рук Энвика и бултыхнулся назад в воду. Справа и слева от них уже рассекали воду касатки. Их было как минимум десять, а то и больше. Удар потряс лодку. Энвик прыгнул к рулю, дал газ и помчался прочь. Перед ним из воды поднялись три могучие спины, и он обогнул их головокружительным виражом. Животные опять ушли под воду. С другой стороны показались еще два кита. Они направлялись к лодке. Энвик снова сделал крутой вираж. Он слышал крики и плач. Он и сам испытывал чудовищный страх. Ужас пронизывал его, как электрический ток, вызывая дурноту. Но другая его часть уверенно управляла лодкой, которая в безумном слаламе лавировала между черно-белыми телами, снова и снова пытавшимися отрезать им путь. Справа послышался грохот. Энвик рефлекторно повернул голову и увидел, как леди Уэксхем поднимается вверх в облаке пены и опрокидывается. Позднее... Он вспоминал, что этот момент, отвлекший его внимание, и определил их судьбу. Ему не надо было оборачиваться, может, и удалось бы уйти. Тогда бы он заметил серую спину в наростах, заметил, как кит ныряет, как поднимается из воды его хвост прямо на пути лодки. А так он не успел. Хвост нанес им боковой удар. Вообще-то этого мало, чтобы выбить надувную лодку из колеи, но она плыла слишком быстро, в слишком крутом вираже и все ее пассажиры попадали в воду. Удар на стеклодку в тот момент, когда она оказалась в состоянии фатальной неустойчивости. Ее подняло вверх, на мгновение она зависла в воздухе, потом рухнула на бок и перевернулась. Энвека вышвырнула за борт. Он летел по воздуху, потом сквозь пену и зеленую воду. Колючий холод пронизал его до костей. Он потерял ориентацию, чувство верха и низа. Он захлебнулся ледяной водой. Его охватила паника. Он бил ногами, греб руками, пробил головой поверхность воды и со стоном хватал воздух, кашляя и отплевываясь. Ни лодки, ни пассажиров не было видно. В поле его зрения попал далекий берег. Он танцевал, поднимаясь и опускаясь. Эннвека подняла волна, и он, наконец, увидел остальных. Здесь были далеко не все. Осталось, может, полдюжины. Он заметил Делавер. Немного подальше Стринджер. Между ними черные мечи косаток. Они носились среди группы плавающих, и вдруг один человек исчез под водой и больше не всплыл. Пожилая женщина увидела, как мужчину утащила под воду и подняла крик.